Глава 4. Сила воображения и второе правило. Уборка прошла на удивление быстро. На этот раз Драк не проявил себя как профессионал. Похоже, сосед и сам не часто держал в руках тряпку. Двигался он технично, делал все старательно, но, увы, не очень качественно. Мне приходилось убирать следом, да еще так, чтобы дракон этого не заметил и не воспринял как оскорбление. Я чувствовала вину и понимала, если бы не помощь Драга, Последствия кухонного чудодейства пришлось бы ликвидировать намного дольше. Вообще, сам факт того, с какой легкостью сосед взялся за дело, приятно удивил. Ведь для многих мужчин подобное стало бы унижением, например, для моего отца. Но он работал в Центральном полисмагическом отделении, и должность обязывала соответствовать статусу. Папа всегда был серьезен, деловитый, одет с иголочки. Дома он, конечно, шутил и мог проявить нежность по отношению к нам с мамой, Но на людях старался держать лицо, дабы кто-то не улечил его в излишней мягкости. Так я поняла, что драк птица более низкого полета. Может быть, он слесарь, думала я, собирая остатки овощей из двери в ванную, или повар, омлет у него вышел замечательный. Но откуда тогда такая развитая мускулатура? Я слегка развернулась и покосилась на Драга. Тот как раз мыл тряпку в ведре. Присев на корточки, дракон ловко отжимал серую ткань. Одет он был так же, как утром, и я видела, как играли дельтовидные мышцы плеча и бицепсы. Такой повар должен был лично отлавливать диких кабанов в горных лесах, собственноручно скручивать им шеи и только потом готовить в ресторане для высоких гостей. «Не знаю, о чем ты думаешь», — перебил мои мысли Драк, «но от твоих стараний дверь уже промокла насквозь. Думаю, с нее хватит на сегодня». Я вздрогнула, уставилась на деревянное полотно перед собой и ужаснулась. На двери действительно остался большой влажный след от моей тряпки. «Просто я все делаю с душой», — ответила, развернувшись к дракону спиной, чтобы он не мог видеть смущение на моем лице. «Душа у тебя с размахом», — согласился драк. Судя по звукам, он направился к раковине. Полилась вода, затем сосед чем-то загремел и, наконец, сообщил. «Здесь кое-что есть, хватит нам на двоих». Я посмотрела на дракона, не понимая, о чем он. Тот стоял у стола с расколотым казаном, Держал в руках ложку и активно жевал. «Ты что, пробуешь остатки блюда?» — опешила я. Он кивнул, взял тарелку и черпаком принялся выкладывать на нее овощи с мясом. «А вдруг мясо не протушилось как следует?» — сомнением спросила я. Все в порядке», — заверил Драк. «Мясо мягкое, специй, правда, многовато, но ничего». Я немного воспрянула духом, отложила тряпку, помыла руки и, вооружившись ложкой, тоже решила попробовать остатки шедевра драк как раз протянул мне тарелку приняв ее я присела за стол и нерешительно уставилась на кашаобразное буровато-оранжевое месиво снова посмотрела на соседа драк ел опершись бедром на угол столешницы он стоял и деловито отправлял в рот одну ложку за другой должно быть все же неплохо вышло подумала я просто казан оказался с браком вот и взорвался зря я ругала суанцев и их подделки приятного аппетита сказала я драгу и вкусила новое блюдо чтобы тут же скривиться выплевывать жуткую дрянь обратно в тарелку было верхом неприличия так что я собрала волю в кулак и проглотила ее а потом все же выдала громкое фу с омерзением передернув плечами что такое нахмурился драк издеваешься спросила я чувствуя как глазам подступили слезы от остроты и солености так называемого блюда это невозможно есть воды! Я ринулась к кувшину, наполнила стакан и выпила с залпом. Дракон лишь усмехнулся и продолжил есть, сообщая. «Нормально. Хотя горячее шло бы лучше». У меня не нашлось слов. Единственное, что я точно поняла, — драк не повар. Вряд ли повар стал бы есть такую гадость. С другой стороны, сосед предупреждал, что у него есть свои правила, и лучше не оставлять его голодным. И кто их знает, местных драконов? Может, они едят любую гадость, лишь бы набить желудки? Парни, которые учились со мной на боевом факультете, в пище были весьма разборчивы. Но они же происходили из хороших, богатых семей. А сосед, хоть и выглядел внешне потрясающе, мог принадлежать к низкой социальной ступени. Может быть, он дрался на боях за еду? «Миранда», — снова прервал мои размышления о драк, «когда ты начинаешь смотреть с таким отсутствующим видом, мне хочется вызвать неотложку. Но на улице метель, и единственной формой помощи для обморочных девиц может быть встряска». «Тебя встряхнуть?» «Нет», — замахала руками я. «И у меня вовсе нет привычки падать в обмороки. Я очень здоровая, сильная и умелая, честное слово. Понимаю, в это сложновато поверить». Драк чуть склонил голову и криво усмехнулся, отчего стало совсем неловко. Я затараторила с удвоенной силой. «Слушай, я правда думала, что котелок сварит невероятное блюдо. У маминой подруги есть такой. И, честное слово, она говорит о нем с такой любовью, с какой никогда не вспоминает мужа». Правда, там не копия, но у меня не было столько денег и связей, чтобы заказать подлинник А этот выглядел вполне качественным и стоил тоже весьма прилично. Ну и...» Драк остановил мой словесный поток, подняв ладони, попросил. «Остановись. Я понял, что ты не специально. Но давай договоримся. Больше никаких подобных импровизаций. Хотелось бы спокойно пережить остаток непогоды и мирно разъехаться. Обещаю, больше никаких импровизаций», — с готовностью повторила я. «И никаких инновационных магических технологий», — добавил он, глянув на расколотый котелок. Я кивнула. «Буду готовить по старинке». Драк устало вздохнул и уточнил. «Тут, думаю, следует повторить заданный ранее вопрос. Миранда, ты умеешь готовить?» «Только простые блюда», — призналась я, пожимая плечами. «Самые обычные». «И они не горят?» — прищурился Драк. «Присмотр нужен?» «Ну, это уже слишком», — возмутилась я. «Хватит меня мучить». Присмотр не нужен, но и изысков ждать не стоит. Я ведь извинилась и признала, что была не права, сама испугалась этого котла. Кстати, спасибо, что прикрыл меня. У тебя отличная реакция. Кем ты работаешь? И почему встречаешь праздник здесь совсем один?» В конце речи я поняла, что перегнула палку с откровенными вопросами. Лицо Драга из заинтересованного приняло привычное непроницаемое выражение. Глянув на большие настенные часы, Он быстро поднял расколотый котел, отнес его половинки к входной двери и, развернувшись, отправился наверх, бросив на ходу. «Время обеда, а ты не ела. Сделай для себя что-то простое». Я проследила за ним, гадая, какой именно вопрос испортил ему настроение. И вдруг в голову пришла новая идея. Что если у Драга случилась трагедия в жизни? Он бросил работу и уехал в уединенное место, чтобы зализывать раны, и тут я. Тогда становилась понятна и его агрессия — и нежелание делить дом с соседями. Покачав головой, я мысленно пожалела беднягу и метнулась в кладовку на поиски провианта для себя любимой. Овощей там было в достатке, так что даже с учетом моего фиаска мы с соседом могли питаться вдвоем еще недели две. А если экономить, то больше. Но я искренне надеялась, что до такого не дойдет. Набрав медный таз всего понемногу, я вышла на кухню и, убрав ведро с тряпками, принялась за очередную готовку. Без магии. Драк не появлялся. Видимо, он отправился в душ смывать остатки первого неудачного блюда или просто не хотел больше со мной говорить на неудобные темы. Мне было ужасно стыдно перед драконом. Хотелось приготовить нормальные еды на ужин и оставить для соседа, чтобы мог поесть в тишине в удобное ему время, без меня и без раздражения. Я старалась действовать быстро. Слегка обжарила все нарезанные овощи, сложила в большую кастрюлю, добавила томатной пасты и поставила все на медленный огонь. Конечно, в идеале следовало добавить мясо, но тогда процесс приготовления затягивался на лишний час. А мне хотелось быстрее подняться к себе, запереться и пересидеть непогоду. Пока тушилась рагу, я быстро намешала тесто на блины и принялась за их жарку с одной стороны. Затем закручивала внутрь подслащённый творог, смешанный со сметаной и яйцом, и снова выкладывала на сковороду уже в виде аккуратных конвертиков, как учила мама. Буквально через полчаса у меня были готовы и будущий ужин, и десерт. Я страшно гордилась собой и уже собиралась сбежать, когда вниз спустился Драк. Хмурый, с топором в руках. Я растерялась. Застыла на месте, гадаю, что бы значило такое появление моего соседа. А он, недобро глянув, на меня уточнил. «Почему здесь столько дыма, Миранда? Ты снова что-то спалила?» Стало обидно. Потом я заметила, как Драк переложил топор из руки в руку и... Вспомнила, что совсем ничего не знаю про местных драконов. Нехорошие предчувствия окрепли, как только поняла, насколько странно сосед оделся теплые брезентовые штаны и вязаный черный свитер. Хотя в доме было тепло, даже жарко. Драк повел плечами и двинулся ко мне. Спокойно! потребовала я, отступая и пытаясь вспомнить действенные приемы в ближнем бою. Мы обо всем сможем договориться: насилие это не метод. Да, я немного тебя разозлила. Он остановился, закинул обух на плечо и заломил бровь, как бы говоря, «Немного?» «Ладно, я сильно тебя разозлила», — согласилась, разводя руки в стороны. «У меня такое бывает. Я импульсивна, это все огонь отца. Но работаю над собственной сдержанностью. Могу и тебе посоветовать хорошие упражнения. Есть еще техники дыхания и всякие книги». Драк усмехнулся, бросил взгляд на полку над камином, где я взяла один из любовных романов о варваре и эльфийке. «Ладно, забудь о книгах» отмахнулась я. «Посоветую отличного менталиста, который работает с гневом. Это просто чудо-эльф, клянусь. Сразу захочется пересмотреть свое отношение к конфликтам. А пока здесь только мы, положи топоры, давай поговорим». Он покачал головой, нетерпеливо постучал пальцами по обуху. Я решила сменить тактику. «А знаешь ли ты, драк, сколько лет придется отсидеть в тюрьме за покушение на меня? Пятнадцать минимум? В ужасных условиях. твердая односпальная постель». Малюсенькая камера и минимум три соседа с такими же сомнительными статьями. «Насколько знаю, пятнадцать лет дают за убийство, а не покушение», очень спокойно сказал дракон. «Плюс-минус пара лет, и условия в камерах зависят от тюрьмы, в которую попадешь. «Откуда у вас такие познания?» уточнила я, снова переходя на «вы» и медленно передвигаясь ближе к сковородке. «Обратитесь к своему богатому воображению и догадайтесь, Миранда», зловеще ответил он, Тоже начав уважительно обращаться. А потом опустил топор и... Двинулся к выходу. Я следила за ним, готовая к столкновению в любой момент. Но драка обулся, накинул, сняв с гвоздя страшненькую куртку, и ушел в метель, прихватив расколотый казан с топором. Какое-то время я стояла, молча вслушиваясь в тишину. Потом опомнилась, подбежала к двери и резко задвинула щеколду. «И что дальше?» Спросила, нервно дергая занавески у окна и, обдумывая, как быть, чтобы немного успокоиться, начала перечислять варианты вслух: Поискать по дому оружие, которым можно защищаться первое. Сделать магические ловушки, долго, попытаться выбраться через окно и добраться до старика Джимса боги! Вспомнив про пожилых людей в соседнем доме, я запаниковала: а если он пошел к ним, мстить за мое подселение, а потом вернется, чтобы избавиться от последнего свидетеля. «И никто не узнает, куда я пропала. Бедные мои родители, они даже не узнают о моей судьбе». Сердце застучало, как сумасшедшее. Руки сами сжались в кулаки, и я принялась действовать. Подбежала к камину, подхватила кочергу, который драг до этого шевелил дрова, и вернулась к выходу. Стянув с вешалки, надела свое пальто, крепче перехватила импровизированное оружие и открыла щеколду. Шумно вздохнула. Готовясь призвать защитный купол и спешить на поиски стариков-соседей. Но идти не пришлось. Драк толкнул дверь и встал на пороге. Весь в снегу, с инеем, на волосах и ресницах. И с огромной охапкой дров в руках. За его спиной в метре бушевала непогода. Там заканчивался защитный купол дракона, который уже шел по швам. Топор лежал поверх дров. «А где котел? – спросила я, не придумав ничего лучше. «Выкинул?» — ответил Драк. Глядя на кочергу в моих руках, он заключил: "Вижу воображение у вас, что надо. Но если бы я был преступником, не тянул бы так долго с вашим убийством Миранда. Честное слово." Он сказал это очень искренне. Я поверила. Пропустите, уточнил дракон, или собираетесь напасть? Если второе, то насилие это не метод. А за покушение на убийство дают приличный срок и неприличные камеры. Ой, хватит! Я отошла, пряча кочергу за спину и грозно сообщила. Вы сильно рисковали, когда решили так надо мной подшутить. Можно было просто сказать, что идете за дровами. Зачем все это? Что это? уточнил драк, скинув свой на предверный коврик и захлопнув дверь. Пахнуло морозной свежестью. Я поежилась, драк кивнул мне на камин, отправляя греться, и продолжил высказываться. Вы сами придумали страшную историю, поверили в нее и начали решительно воплощать. Я всего лишь проходил мимо, и воспользовались моим страхом ради насмешки. Добавила я обиженно. Считайте это по-мужски. Честно говоря, я не думала его разжалобить или убедить в неправоте. Просто не могла замолчать из-за пережитого стресса. Да и брать вину на себя целиком тоже. Но Драк неожиданно признал. Вы правы, Миранда. Простите, что он опугал». И только я неверяще улыбнулась, поражаясь небольшой победе, как он добавил. И чтобы такое больше не повторялось, ведем еще одно небольшое правило. Опять? Я надула губы, потом напомнила. «Первое закончилось плохо. Давайте не будем». Драк невозмутимо покачал головой. «Будем. Я люблю порядок, и вам он тоже очень нужен. Поэтому правила скорее для вас. Итак, впредь перед тем, как что-то додумывать самостоятельно, просто спросите у меня. Я постараюсь ответить». «Как про вашу работу и одиночество в этой глуши?» — усмехнулась я. «У меня отпуск», — вздохнул Драк, снимая куртку. «Отдых от людей, шума и нервной работы». Я пятый год приезжаю в этот дом за покоем». «Вот оно что», — удивилась я. «Выглядите разочарованный», — заметил Драк. «Думала, у вас любовная драма», — призналась я. «Например, невеста, сбежавшая из-под венца. Или она предпочла вам вашего лучшего друга. Скажем, вы пришли домой пораньше, чтобы сделать ей сюрприз, а там его ботинки и носки на ступеньках». «Боги, Миранда, и ты серьезно учишься на боевом факультете?» — покачал головой Драк, возвращаясь к неформальному общению. «И весьма успешно», — кивнула я, на этот раз совсем не обидевшись на сарказм в его голосе. «Занятия не мешают воображению. Но я от жизни рядом с людьми, я пока не устала, так что не могла себе представить, что у тебя именно такая ситуация». «Наверное, это начинается с возрастом». Я улыбнулась, разводя руки в стороны. Думала, задену его и, наконец, получу зачет в свою пользу. Но Драк неожиданно рассмеялся, откинув голову. Громко, весело, заразительно — став в одно мгновение совершенно другим, еще более привлекательным и при этом словно помолодевшим сразу на несколько лет. На самом деле я тоже не настолько устала от общества, Миранда, сказал он, отсмеявшись и рассматривая меня с легкой улыбкой. Однако были обстоятельства, из-за которых пришлось искать этот самый покой здесь. Все-таки что-то было. Я даже подалась вперед, готовясь услышать драматичные подробности. Но дракон вдруг потянул носом и перевел внимание на стол, удивленно спросив. «У тебя был еще один чудо-котелок?» «Нет, я сама приготовила. Это обычная рагу и блины с начинкой. К ужину». Драк бросил на меня недоверчивый взгляд, подошел к блинам. Подцепив один, съел его в два укуса. Я затаила дыхание, наблюдая за драконом, и что уж таится, ожидая реакции. На комплименты не рассчитывала. Чуть узнав соседа, поняла. Выбить из него хорошее слово в свой адрес сложно но трудности меня только закаляли. «Вкусно», — постановил Драк и потянулся за вторым блином. Я просияла, уточняя. «По десятибольной шкале, насколько хорошо?» «На пять», — тут же ответил он. «Стало обидно». «Тогда чего руки тянешь?» — спросила я, закрывая блюдо высокой крышкой. «Сказано же, на ужин. Я тут не нанималась готовить по пять часов в день. Все, увидимся в семь». В шесть», — исправил меня Драк. И снова поднялся, больше ничего не сказав. Бессердечный эгоист. Неужели так сложно подарить мне один маленький комплимент? Крошечный, без постоянных язвительных замечаний. Открыв крышку, я присела за стол и сама съела пару блинов в качестве обеда. Запила еду и обиду стаканом молока, а потом отправилась к себе. Читать про страсть рыжей девы с варваром, который оказался оборотнем. Мне срочно нужно было отвлечься от недовольства этим миром. Вернее, одним его чешуйчатым представителем. «Драгдар Аутхен». Я слышал, как она прошла к себе. Миранда Хансен. Красивая, изящная, разжигающая воображение, свалившаяся на мою голову как самое тяжелое испытание, ведь игнорировать ее стоило огромных сил. До сих пор не верилась в подобную случайность. Как такая девушка могла оказаться в моей глуши? Не иначе происки богов. Господин Джимс показал билет, с которым Миранда переместилась сюда. Такое не подделать, она действительно направлялась в Голд и деваться ей теперь было некуда. Только жить со мной под одной крышей. Предусмотреть подобное я не мог, а значит, избежать тоже. И как в подобной ситуации продолжать недельное отшельничество? Боги — большие шутники. Прикрыв глаза, я вспомнил, как Миранда распахнула дверь в мою комнату и усмехнулся. Надо было видеть лицо девушки. Я даже злиться не мог, настолько проникся ее шоком. И сам замер, растерявшись. На Миранде было голубое платье, подчеркивающее приятные округлости, где нужно, и стройность длинных ног, и синего глаз, восторженно рассматривающих меня в полотенце. Конечно, я это заметил. Тогда же вспомнил про цель, ради которой пятый год покидал столицу империи и укрывался здесь в уединении. Так велел шаман. И думать о нем плохо запрещалось, хотя очень хотелось. Я присел в кровати и попытался вспомнить точную формулировку — услышанную от храмовника во время голдруджес В тот год сразу три влиятельных дракона обрели свои истинные пары, так что даже не самые верующие рванули в храмы. Полисмагов для охраны на местах катастрофически не хватало. Мне самому тоже пришлось дежурить в центре. Пару я не искал, даже не думал об этом. Поэтому, когда на плечо легла смуглая ладонь шамана, очень удивился. В память крепко вбилось его обветренное смуглое лицо — и светло-голубые мутные глаза, глядящие куда-то сквозь меня. «Ты потерян», — сказал шаман. «Вы меня с кем-то перепутали», — нахмурился я, попытавшись отойти. «Потерян», — припечатал шаман, сжав на мне пальцы. «Но пришло время поиска. Иначе счастье ускользнет и останется только путь в бездну. На века». «Так себе перспектива», — заметил Никривс. «Мой старый друг стоял совсем рядом и откровенно наслаждался услышанным». Мне не хотелось предсказаний, и тем более разговоров о будущей женитьбе и поиске истинной пары. Свобода радовала меня, как никого другого, и Ник это знал. Но прерывать шамана, отказываясь слышать предсказания, возбранялось. И ослушаться считалось кощунством, оставалось переждать, надеясь, что меня с кем-то спутали. Тем временем шаман перешел к делу, принимаясь угрожать. Проигнорируешь мои слова и будешь казнить себя следующие десятилетия, сын аутхана Я поморщился, услышав свое имя. «Итак, запомни. найдешь самое глухое тихое место и станешь проводить там каждые семь дней последние в уходящем году». Безжалостно продолжал шаман. «Без пропусков и перерывов. Если выполнишь все как следует, прилагая силы в полной мере, то после пятого года сможешь делать, что пожелает душа. Главное — пройти испытания. В ином случае страданий не избежать. Поздравляю тебя с новым знанием, сын Аутхана». «У моей благодарности нет границ», — ответил я тогда, чувствуя только злость. «Ты научишься благодарить». Улыбнулся жрец, глядя куда-то очень далеко, сквозь меня. Или потеряешь гораздо больше, чем можешь представить. А потом добавил, глянув за моё плечо. «И твой сбежавший друг тоже научится». Я обернулся туда, где до этого стоял Ник, но он действительно скрылся. Трус. Вынырнув из воспоминаний, я прислушался. В коридоре снова звучали тихие шаги Миранды. Своим появлением она уничтожила мои пятилетние старания. Каждый год я приезжал в этот дом и отсиживался по семь дней, приучая себя к тишине и покою. Здесь не было связи, развлечений и собеседников. Жим знали о моем предсказании и игнорировали приглашение прийти. Меня к себе тоже не пускали под благовидными предлогами. Первый год был самым спокойным. Меня даже развлекала новая обстановка. Второй так-сяк более-менее на третий стало сложнее и все вокруг утомляло. На четвёртый я едва не выл волком и даже дошел до ручки, взялся читать любовные романы, стоящие на полке над камином. В пятый хотел не приезжать. Всерьез решил игнорировать предсказания шамана, но тут написал Фавий. У него родился ребенок, и друг просил присмотреть за его стариками как следует. В этот год обещали особенно сильной юге, И вот я здесь. Решил совершить последний рывок на пути к неведомому счастью и избежание пропасти, но споткнулся о неожиданное испытание, грозящее сломать всю мою выдержку. Миранда как раз топталась за дверью. Я слышал тихие шаги и гадал, что ее привело, но выходить не спешил. Шаман требовал одиночества и смирения. смирения, я, иначе грозил долгими страданиями. Просто игнорируй ее, приказал себе, закрывая глаза. «Осталось пять с половиной дней до свободы». Миранда словно подслушала меня и постучала. «Ты там?» — спросила тихо. Клянусь, я мог бы промолчать. Собирался, но расслышал легкую дрожь в мелодичном голосе и сам не понял, как оказался у двери. Открыл раньше, чем она постучала вновь. Всмотрелся в бледное лицо, успел заметить на нем растерянность и вину. «Что такое?» Спросил в который раз, удивляясь собственной реакции на эту девушку. Меня влекло к ней со странной силой, особенно после всех ее забавных косяков, тянуло к необычному сочетанию красоты, очарования и нелепых поступков. Вот оно, шаманское испытание воплоти. Понимаешь? Миранда замялась, бросила быстрый взгляд на свою комнату и выпалила. Представляю, как ты удивишься, но у меня что-то случилось, серьезное. Сама исправить не смогу. Она хмурила тонкие светлые брови и смотрела с вызовом. Только Миранда могла так просить о помощи. Я ловил себя на мысли, что не могу на нее злиться, даже если это бедствие взорвало очередной казан. Хуже все равно не придумать. Дело в отоплении дома, выдала моя потрясающая во всех отношениях соседка, посмотрев на меня огромными виноватыми глазами. Кажется, оно все. В каком смысле все? Не понял я. Не работает, пожала плечами Миранда. «У меня стало очень холодно. Нужно, чтобы кто-то посмотрел, что случилось». «Ты что-то крутила?» — спросил я озадаченно. «Ничего. Честное слово. Просто заметила, что стало холодно. Потом потрогала стены, а они еле теплые. Нужно, чтобы проверил кто-то понимающий. Например, ты». «Я? Ты же мужчина?» — кивнула Миранда. «И умеешь чинить такие вещи? Правда? Или не сможешь?» «Сейчас разберемся. вздохнула я. Вспоминая шамана, сделавшего мне предсказание, и гадая, видел ли он тогда своим мутным взором эту прекрасную блондинку? Наверняка да. Иначе почему так злорадно улыбался в конце?